Будучи горячо привязан к бабушке, безумно любя мать и с каким-то почтительным сочувствием относясь к отцу, он страдал от всего его окружавшего, бессильный помочь чему-либо. Так обстояло дело при дворе в ту осень, с которой начинается наш рассказ. Незадолго перед тем императрица, неоднократно выражавшая непременное желание женить любимого внука Александра, объявила, что она сделала для него выбор, и что в начале осени в Россию прибудет избранная ею невеста, призванная со временем занять место на престоле. Вот к этому-то событию и готовился Петербург оживившейся, как в прежние далекие дни, блестящего царствования Северной Семирамиды. Выбор императрицы пал на двух баденских принцесс, Луизу и Фредерику, дочерей Марк-графа, Баден-Дурлахского, женатого на дармштадтской принцессе Амалии, родной сестре первой супруги цесаревича Павла Петровича, Наталии Алексеевны скончавшийся в 1776 году. Историки останавливаются на мысли, что это родство сыграло не последнюю роль в избрании будущей подруги, великому князю Александру. Но если это и справедливо относительно императрицы Екатерины, то большой симпатии со стороны наследного цесаревича Павла это родство не возбуждало так как о своей первой супруге он не сохранил особенно нежного воспоминания и не очень-то оплакивал ее кончину. Как бы то ни было, но приезд молодых принцесс был решен. Целый ряд празднеств по случаю этого приезда намечен, и как это было заведено, наследника и его супругу спрашивали и советовались с ними меньше всего. Для царственной четы предстоявшие празднество, имели еще одно серьезное неудобство. При Гатчинском дворе, как обыкновенно называли двор наследника престола, всегда был недостаток в средствах. А цесаревич и его супруга постоянно были озабочены вопросом, как и откуда достать деньги. По случаю предстоящих празднеств расходы предвиделись усиленные – а особых надежд на восполнение этих расходов не было. Правда, со стороны императрицы можно было ожидать несколько экстренных задач, но так как к сыну и невестке они особенной щедростью не отличались, то все хорошо знали, что если и последуют какие-нибудь пополнения доходов, эти щедроты не покроют всего и вечно нуждавшийся на следственной чете придется искать денег в частных руках и за усиленные проценты, как это уже многократно случалось. Недовольный цесаревич ходил по мрачной и скудно меблированной гостиной Гатчинского дворца и перебрасывался словами с супругой, сидевшей по обыкновению за работой и поднимавшей голову от нее только для того, чтобы ответить мужу. Всегда всему покорная, она заботилась только о том, чтобы успокоить сильно разгневанного супруга. "Прямо такие есть от чего с ума сойти", говорил Павел Петрович. "Наследнику русского престола не на что принять у себя невесту будущего своего наследника?" Великая княгиня вздохнула. Она сознавала справедливость сделанного мужем замечания.